Глава 7 Я изучала Флоренс Годден, как фотограф дикой природы изучает кольцехвостых лемуров. То, как она притягивала к себе внимание, нельзя было объяснить одной лишь известностью. Не будь она крёстной Хоуп, мы, дети, понятия не имели бы, кто она такая. Меня потрясло, с какой лёгкостью она удерживала внимание других. А затем внезапно переключала его на что-то еще. На вопрос «Что вы снимаете?» последовала малопонятная тирада с упоминанием молодого сербского режиссера, которому суждена всеобщая известность, исполнителя главной роли, участвовавшего в многочисленных церемониях «Оскара», и сценариста, настолько знаменитого, что всю съемочную группу принудили дать обед молчания о нем. Поскольку никто за столом, возможно, за исключением Мэлла и Хоуп, не мог назвать ни одного живущего ныне сценариста, эта тайна не имела для нас никакого значения. Но в результате не сразу стало понятно, что о проекте не сказано ни слова. Я мало что знаю о киноиндустрии, но думаю, премьера пройдет не в Каннах. Хьюго обладал противоположным талантом, мог оставаться невидимым, и ваши глаза на нём не останавливались. А это, если подумать, своего рода мастерство». Кит тихо пристроился рядом с Мэтти, предоставив матери играть первую скрипку. Ему не было нужды соперничать с ней, и он хорошо это знал. Она гордилась им, но тут было и что-то ещё. Хоуп говорила о свадьбе. «Никакого шума, ничего экстравагантного. Вы же меня знаете». Флоренс Годден тем временем справилась с шоком и попросила разрешения хотя бы купить цветы. Ничего страшного, фильмы, если уж на то пошло, пока будут снимать без нее. Я почему-то знала, что этого не произойдет. Хоуп поймала мой взгляд, и я поняла. Она знает это так же хорошо, как и я. Мы были соучастницами, но долго это ощущение не продлилось. С кухней принесли десерт. Сливовый торт размером с колесо вагона. И Хоу поставила его рядом с Хьюго, потому что он сидел к ней ближе всех. И кроме того, ей хотелось втянуть его в происходящее. За тортом последовал большой кувшин сливок. Хоу протянула Хьюго нож. «Разрежь, пожалуйста». Но Хьюго помотал головой, и Алекс, взяв нож, разрезал торт на 12 неравных треугольников. Флоренс приняла свой кусок с большим энтузиазмом, хотя до того почти ничего не ела. Торт у неё тоже как-то не пошёл, и в конце концов Мэл придвинул его поближе к своей тарелке. Принесли кофе, и Флоренс оживилась. «Если бы только я могла остаться среди твоих замечательных друзей вместо того, чтобы лететь в Венгрию». Она произнесла Венгрия точно так, как обычно произносят «пхиньян». «Ну и не улетай туда», — сказал Мел, не переставая жевать торт. «Зачем тебе гуляш с картошкой у мадьяров в тьму таракани?» Слово «мадьяры» он произнес, как «маджары». «Что такое маджар?» — задал логичный вопрос Алекс, но остальным это было не неинтересно. «За моей спиной я слышу мчится крылатое мгновение колесница». Примечание. Эндрю Марвел. К стыдливой возлюбленной. Перевод Кружкова. Со вздохом продекламировала Флоренс. «Но пока мы не встретимся опять, каждый из вас будет жить в моем сердце». Она прижала руки к груди и скорбно склонила голову. А потом сцена сыграна. Натянула одну из изысканных перчаток, затем другую, взяла со столика у двери шляпу, обняла Кита, хоп и Мела, послала воздушный поцелуй остальным и в самый последний момент остановилась и обвела нас глазами, ища юга юга крикнул Мел, и все замолчали в ожидании его появления. Но он не появился. К тому времени, как он снова оказался в гостиной, его мать уже уехала.